Митя, человек клана. «Гляжу назад. Прошедшее ужасно!» Михаил Лермонтов. «Как себя чувствуем?» — спросил доктор, улыбаясь. «Дайте руку. Посмотрите в глаза. Прекрасно!» «В преферанс играете?» «У вас такое настроение, будто вы решились идти на мизер с тремя пробоями». «Не годится, никуда не годится, Дмитрий Савельевич». «Обстановка не располагает, не больничная обстановка». «Да-да, представьте себе, я с вами согласен полностью, не санаторий». Не мне учить вас, доктор. Все же лучше, Владимир Павлович. Не мне учить вас, Владимир Павлович. Но бич здесь не видит перемены. Я помню бич-клуб. Так называли автовокзал в нашем городе из-за постоянного скопления этой братьи. Так вот, здесь не лучше. Вечно запертые двери, зарешеченные окна. Серость, скука, подавленность. Дмитрий Савельевич, дорогой вы мой, не можем, никак не можем иначе. Это же все перестраивалось походным, так сказать, порядком. Да и сейчас мы еще вынуждены держать здесь душевно больных, Тех, которые поспокойнее. Вы их видели. А ваш, брат, Убери решетки, убегут. Парадокс. Мы вас спасаем, А вы бежите. Впрочем, лично вы, Я верю, не побежите. Митя тяжело вздохнул. Увы, К сожалению, некоторые товарищи считают, что для, простите, алкашей, которых подбирают иногда в буквальном смысле под забором, строить санаторий ни к чему. Я знаю, вы сейчас вспомните санаторий Арктур трех товарищей. Митя вздрогнул потому что действительно думал об этом. Да, обстановка в больнице должна звать больного в здоровую жизнь, к излечению. Однако есть мнение, что надо наоборот создавать в подобных лечебницах такую обстановку, чтобы у побывавшего в нашем санатории при одном воспоминании о нем – Дрогнула рука со стаканом и расплескалась водка. Митя рассмеялся, так живо изобразил это доктор. И сразу полегчало. И доктор тоже улыбнулся. Он умел в свои молодые годы улыбаться легко, обаятельно и мудро. Когда через несколько дней доктор Долгов вызвал Митю на прием, тот начал сразу. «Я уже устал от безделья. Сестра сказала, что я как бык здоров. Об мой лоб, наверное, можно убивать поросят. Отправьте меня на стройку». «Увы, этим распоряжаюсь не я». У нас есть старшая сестра. Вы же знаете, какая она. Знаю. И все-таки давайте исходить из конкретной реальности. Договорились? Обратитесь к ней. Ну и хорошо. Как себя чувствуете? После обычной процедуры вопросов-ответов и осмотра Доктор хотел, выпуская Митю из кабинета, открыть дверь, как всегда, запертую, но Митя опередил его. «Уже!» Доктор улыбнулся, укоризненно покачал головой, но ключа не отобрал. «Надеюсь, во вред не используйте, Владимир Павлович?» «Ну, хорошо, хорошо». Митя ушел и не заметил, как тяжело и озабоченно вздохнул добрый и веселый при нем и сразу ставший серьезным и усталым доктор Долгов. А ключ Мити дал парень, выписавшийся на другой день. Парень был из их палаты. Он уходил веселый, посвежевший, Блестел глазами, как самое важное сообщил доверительно. Жена пришла за мной, сама узнала, что выписываюсь, и пришла. А говорила «Все кранты, чеши, милый, на все четыре». «А куда мне? Я дочку люблю. У нас дочка такая умница» жена на развод подавала, а тут сама пришла. Вот что значит, а? Теперь мне б только удержаться. Так ты и держись, парень, — советовали ему те, кто был в этот час в палате и в коридоре. Ну так, надо думать, — с охотой откликался выписывающийся. «А это тебе, друг. Вообще-то этих ключей тут как грязи, но вдруг сгодится. «До свидания, не говорю. Встречи здесь не ждите. Не приду». С завистью и вздохами проводили. Митя из любопытства решил глянуть, что за жена, которая пришла сама за своим горемыкой, Несмотря на угрозы и развод Увидел мельком Тоненькое, среднего росточка Обыкновенное И лицо простое и доброе Но что поразило Митю Было оно просветленным, праздничным Митя услышал ее быстрые слова Ничего не забыл, все взял «С ребятами попрощался? Когда на работу? До какого числа справка?» Пришел к женщине праздник, выглянуло над поляной солнце и осветило ромашки. Но женщина все не верит, что тучи не закроют солнце. Ей не надо многого, ей нужно самое простое чтобы все было хотя бы вот так, как сейчас. Пусть будет на чью руку опереться, пусть муж останется вот таким, улыбчивым и трезвым. Протяжно вздохнул Митя, подумав, это же сколько должна была вытерпеть женщина, чтобы обычно считать за благо. Митя очень хотел, чтобы свет на лице безымянной для него женщины не гас как можно дольше. Митя желал этого и не верил. Ему уже не раз говорили, что лечиться не хотят многие из-за боязни снова запить и сильнее, чем прежде. Такую молву приносили те, кто после выхода из лечебницы запивал снова. Некоторые круговращались так по два, три и даже четыре раза. И каждый раз запой был длиннее, опустошительнее. Конечно, Митя слышал это не от врачей или сестер. Его просвещали в палате. Всего там было восемь коек, По четыре с каждой стороны прохода. Четверо из больных сколотились в компанию. В первый же вечер эти четверо